Глава 23 Сентябрь 2016 Санкт-Петербург, Смоленск На этот раз в Центральном архиве Бориса приняли как родного. Видимо у здешних работников профессионально хорошая память на лица, и две дамы в сером. с неожиданным энтузиазмом взялись ему помогать. В результате обошлось без пыли и длительных поисков, следы всех трех выпускниц бывшего Гарварда нашлись на раз, и выпускные снимки. Увы, легкое начало далеко не всегда означает столь же безоблачное продолжение. Королевы в юную пору проживали кто где, но вполне в пределах доступности. Надя в Петрозаводске, Оля в Смоленске, Соня в белорусском Полоцке. А время все изменило. Женские судьбы переменчивы. Адресные базы всесильной сети ничего не дали, кроме твердой уверенности. Все вроде бы живы. И одна из двух оставшихся на своей фамилии укатила. Куда? За недалекое море. В землю обетованную. Близок локоть, да не укусишь. Увы, неукусимая оказалась еще дальше. За океаном. В Америке. Фамилия Софьи на момент отъезда в дефолтном 98-м оставалась прежней, а сейчас – поди, угадай. Оттуда получить какие-либо сведения не представлялось возможным. Не дадут. Тамошние спецслужбы не поощряют праздный интерес к своим соотечественникам. Пытаться раздобыть разрешение себе дороже «Придется ограничиться местными». Борис, скрипя сердце и скрипя зубами, отправился к главному. «Ты, полагаю, числишь себя в бессрочном отпуске?» Григорий великодушно предложил сесть, угостил сигаретой. «А мы, стало быть, обязаны твою долю черствого газетного хлеба сами жрать?» «Гриша, простила По Позарез надо еще отлучиться. от батрачу гадом буду». «Ладно, не зарекайся. Денег будешь просить?» «Все равно ж не дашь». «Не дам. Но есть вариант. Вот». Редактор пододвинул прозрачную папочку с парой листков и фотографий. Глянь. «Ага. Работенка плевая. На недельку всего. Тебе, по-моему, хватит вечера. Тут один банк, который лопнул. Видишь, ты уже ухватил самую суть. Лопнул как-то больно тихо. Ни рубля не осталось. Копни. Получится двойная ставка. А? «Давай». Приступай. А потом кати хоть во Владик». Главный редактор и не подозревал, насколько праведческой окажется его напутственная фраза. С якобы лопнувшим, а на самом деле хитро прикарманенным банком, Боря действительно разобрался быстро. Вечер не вечер, но в суток уложился. Кто в детстве не пускал мыльные пузыри? и не ощущал мельчайших брызг на руках и лице, когда радужный шарик лопнет поблизости. В природе любой лопающийся, разлетающийся в дребезги объект оставляет подобные микрочастицы, капельки от своей оболочки и содержимого. Но бывают парадоксальные исключения, и в первую очередь это касается финансовых структур, особенно банков. Те спадаются как бы внутрь, без шума и пыли, подобно космическим черным дырам. Сегодня был, светил огнями, привлекал перспективой неслыханных процентов по вкладам, а завтра темные окна, наглухо запертые двери, разбитые кем-то из обманутых клиентов, вывеска. Скромное объявление закрыто. А в газетах и на информационном стенде ближайшего отделения полиции портреты в профиль и анфас с пометкой «Разыскивается». Находят далеко не всех. Абсолютное большинство некогда благополучных финансистов успешно переживают и свои банки, и дальнейшие жизненные неурядицы. Как правило, они всю оставшуюся жизнь лечатся от стресса где-нибудь в теплых краях. От тех недугов, как известно, лучше всего помогают морской воздух, инсоляция, равномерная качка стофутовой яхты. Неплохи также умственная физическая активность в виде гольфа и верховой езды Наряду со сбалансированной диетой. Главное – успеть. Успеть набить карман, чемодан, саквояж успевают все. А вот убежать достаточно далеко и быстро – как повезет. Очередного беглеца подвела память. Не его собственная, с ней все было в порядке. Подвела несчастного практически абсолютная зрительная память кошмарного спецкора. Незадолго до злосчастного парашютного прыжка на острове Борис фотографировал в порту некоторые причалы и кораблики, имевшие отношение к проникновению в отчизну неких психотропных веществ. Ему тогда удалась приличная резонансная статья. Еще в кабинете главного журналист зацепился глазом за нечто знакомое на одном из предложенных к разработке фотоизображений. Оказалось, лицо бывшего банкира имеется и на портовом снимке. Там красавец мужчина беседовал о чем-то с таким же веселым собеседником на палубе яхты под вполне подходящим названием «Золотая рыбка». Дальше все пошло кому как. Вертолетчикам, как обычно, взлетели, отыскали на неширокой финско-заливной акватории потребное суденышко, навели пограничный катер. Полиции приятно, сами ни хрена не делали, а премии огребли. Газете читательский успех. Гриши скромная похвала общественности, а репортеру – обещанный гонорар, восхищение коллег и нехорошие пожелания от субъекта, поневоле ставшего героем публикации. Самому субъекту, как решит суд. Два дня спустя в три часа по полудни Боря мчался по федеральной трассе, приближаясь к первой из намеченных целей – западному российскому форпосту, Смоленску. На его могучих крепостных стенах получал по зубам не один агрессор. По ним зубам всегда неприятно. Да что зубы, и обычный щелчок в нос вместо ожидаемого успеха тоже бывает весьма болезнен. Именно это ощущение оказалось для досужего репортера самым запоминающимся. Дверь открылась, едва оторвал палец от кнопки звонка, будто его ждали. на пороге стояла невысокая полная женщина с веснущатым круглым лицом и шапкой курчавых каштановых волос. «Здравствуйте, это я вам звонил. Специальный корреспондент Шацкий из петербургской газеты. Здравствуйте, чем могу быть полезна? Вы Ольга Терехова. Точнее, такая фамилия была у вас в девяносто пятом». «Да, это я. Фамилия такая была, такая и осталась. У нас это не редкость. А что?» В круглых глазах за круглыми очками читалось неподдельное изумление. Сам журналист был удивлен не меньше. Неужели память на этот раз подкачала? Судя по давней фотографии, ожидал увидеть светловолосую голубоглазую красавицу, а никак не рыжую коротышку. «У вас это у кого? В роду? Скорее, в сословии, у врачей. Меняешь фамилию, тут же заморочки с дипломом, печатью, осталось на своей». «Муж не против». «А вы?» «Да, я врач, стоматолог», окончила наш мединститут. «И, кстати, в вашей Северной Пальмире сроду не бывало. А откуда там про меня узнали?» «Простите, давайте по порядку». «Нет, давайте пройдем в дом, а там и поговорим. Я чувствую, тут надо разобраться. На крыльце как-то не по-русски». Крыльца на седьмом этаже Боря не видел, но пройти в квартиру не отказался. Его угостили чаем, домашней выпечкой. Вот, теперь давайте по порядку. Ага, спасибо, очень вкусно. Сами печете. Ну, а кто же еще? Мужчины мои, слава богу, в этом отношении традиционалисты. Больше насчет поесть. Так какое у вас ко мне дело? Я подозреваю, вышла обычная ошибка. Итак, вы Терехова Ольга Маратовна? Ха-ха-ха, вот в чем дело. Федот да не тот. Я Терехова Ольга, только не Маратовна, а Марковна. Вы не иначе по телефону спрашивали? Не письменно? Да, именно так. Извините, бога ради. Тогда я пошел. Не за что вам извиняться. Не спешите. Угощайтесь. А потом я свяжусь с одной хорошей знакомой. Пациенткой из ЗАГСа. Уверена, она поможет найти мою бывшую однофамилицу. И тёзку, и ровесницу. Да, надо же, такое совпадение. Прямо не верится. Она оказалась права. Для опытной служащей храма подушного учета не составило труда разузнать. Искомая особа давным-давно уехала. В неблизкий свет, в сердце Сибири, Красноярск. И не одна, а с двухлетним сыном. Терехову Алексею Олеговичу в этом году должно исполниться двадцать. Волка ноги кормят. Волка, но никак не репортера. У человека, думающего, для этого есть голова. Ног Борис никогда не жалел. Голову ругал, на чем свет стоит. А вот машину было жалко. По пустой прихоти отмахать пять часов туда-обратно никакой железяки не позавидуешь. «Ну ничего, вот приедем, отдохнешь», мысленно утешал Гольфика Боря. «Крыльев у тебя все равно нету, а без них мне туда не добраться». С Петрозаводском повезло намного больше. Не мудрствуя, репортер нагло воспользовался именем газеты и влез в базу местной администрации. Оказалось, надежда уже не Самохвалова, а Куприянова, и созерцает водную гладь не Онежского чудо-озера и даже не Невы с крейсером «Аврора», а Баренцева моря с ледоколом «Ленин» на вечной музейной стоянке в порту. Учитывая относительную близость северного маршрута, Борис решил начать от противного, в смысле далекого, сибирского. Сентябрь 2016-го, Красноярск. Нахальство второе счастье, а для журналиста порой единственное. Не выходя из уютного гостиничного номера в центре сибирской столицы, Борис в течение часа узнал все необходимое. Оставалось договориться о встрече, а с этим могли возникнуть некоторые трудности. Бывшая смолянка и воспитанница Петербургского колледжа оказалась в городе и крае далеко не последним человеком, женой местного деятеля серьезного масштаба. Таковых принято именовать нуворишами или олигархами. Она стала быть Нуваришиха или олигархиня? Не маленький город, да и весь край. На добрую четверть принадлежал семейству Просольцевых. Куда ни глянь, наткнешься на знакомое наречие. Просто – лес. Просто – мебель. Просто – банк. Даже просто – золото. Аббревиатура элементарная. Первая часть понятна от фамилии. Вторая оказалась составленной из имен – Тимур и Ольга. На сайте холдинга нашлись и семейные фото. Красивая голубоглазая блондинка и плотный, заметно ниже ее ростом, носатый, лысоватый брюнет. Две очаровательные девчушки, одна беленькая, другая черненькая, особняком светловолосый юноша, показавшийся журналисту смутно знакомым. Едва трубка после очередного справочного звонка легла на рычаг, как аппарат затрещал снова. Его хотят видеть, машина внизу. «Ну и ну!» По-деловому строго одетая женщина, сидящая за столом посредине огромного кабинета с окном во всю стену, откуда открывался вид на пол Сибири, с приветливой улыбкой поднялась навстречу. «Здравствуйте, Борис! Рада видеть в нашем захолустье звезду центральной прессы!» «Здравствуйте, Ольга Маратовна! Я рад не меньше. Не знаю, правда, чем обязан столь скромному приему. С доставкой!» Ой-ой-ой, да вы там на Неве всерьез считаете нас, кто восточные Ладоги, полными лапотниками. Прилетели на моем самолете, поселились в моем отеле. Что, и самолет ваш? Борис невольно глянул на свои ноги, чтобы убедиться, он пока не в лаптях. Серьезно? И аэропорт? Отель по вывеске Енисей, больше ничего. Билет мне вроде бы Аэрофлот продавал. Аэропорт? Ну, не целиком. хотя доля в перевозках у нас есть, довольно приличная. А отель неужто не разглядели в самом низу проспектика мелким шрифтом просто жилье. Надо полагать и местные средства массовой информации, разумеется. К сожалению, по части популярности до столичных им пока далеко. «Пока», – звучит обнадеживающе, а подслушивать телефонные разговоры все же как-то и следить за постояльцами – Или здешние правоохранители тоже упростились? Бог с вами никто не следил и не подслушивал. Однако посудите сами. Приезжий газетный репортер ни с того ни с сего начинает в открытую наводить обо мне справки. В моих животчинах. Я все-таки женщина. Мне стало любопытно. Какой такой залеточка? Мой характер вызнает. Давайте уж спрашивайте. Полчаса у меня есть. «Скажите, Ольга, да-да, давайте без отчества, сэкономим время». «Окей. Вы когда-то учились в Санкт-Петербургском колледже?» «Да, три года. Вас занимают все бывшие студенты или только я?» «В настоящий момент только вы. Откуда такой интерес?» «Ваше издание, судя по названию, несколько специфично. Газету интригует моя карьера?» «Да, отчасти. Читатели любознательные. истории, подобные вашей «Золушка» и «Принц». Ничего сказочного в нашем знакомстве не было. Будущий муж учился в Москве, приехал на экскурсию в мой город. Случайно встретились, познакомились. Я тогда подрабатывала гидом. Вот и все чудеса. А как вас приняла его родня? На удивление, душевно. Их не смутило, что у вас уже был ребенок? Нет, нисколько. Тимур оказался настоящим мужчиной. В жены меня выбрал он, а не родня. «И не разочаровался. Мы счастливая семья. Сомневаетесь?» «Ни в коем случае. Но я хотел бы спросить не об этом. О бизнесе, пожалуйста. Я полноправный партнер мужа во всех делах. Половина активов принадлежит мне. По-моему, справляюсь. Кстати, начинать было совсем непросто. Извините за двусмысленность». «Почему? Ведь Тимур Тимурович – единственный наследник вполне обеспеченного рода». Семейный бизнес вёкра как раз тогда пошел под уклон. Мы начинали с нуля. Я далеко не всегда одевалась вот так. Она непринужденно указала на свой наряд. Довелось носить и ватник, и косуху. То есть принимать участие в разборках? Спина к спине, у мачты, ну, не так серьезно. Нам удавалось избегать, как бы подерекать не крайних мер. Прорвались, выплыли. Стрелять не умеете? Наспор, пойдемте в тир. «А я не умею. Разве что сигаретку? Угощайтесь». «Спасибо». Борис с удовольствием закурил, ловя себя на мысли. «Не может, не получается у него перейти к больной для собеседницы теме. Она неожиданно сама пришла на помощь». «Выкладывайте. Вы ведь прилетели за пять тысяч верст. Не о бухгалтерии беседовать?» «Нет, мне хочется узнать о более далеком прошлом. Можно?» «Попробуйте». Тот колледж, так называемый Гарвард. Мне казалось, его давно не существует. Да, вы правы. Так вот, пятеро его выпускников, одного с вами курса... По опыту Борис знал. Задавая вопросы, журналист почти всегда способен предвидеть ответ. Руки собеседницы застыли на столе. Глаза потемнели. Ничего он здесь не услышит. А вдруг... Практически никого не помню. Я назову фамилии. Гасенко, Портнов, Ферапонтов, Месинок, Тришин. Сибирская владычица поднялась, подошла к окну, постояла, глядя вдаль. Вернулась, села. Взяла сигарету, помяла в пальцах, положила в пепельницу. «Нет, о них ничего не могу сказать». Они еще называли себя мушкетерами. Устраивали некие балы. Не усложняйте. Я в подобных развлечениях не участвовала. Дело в том, что все они мертвы. Их... Вот как. По возрасту рановато. Но ведь бывает всякое, не так ли? Я подозреваю. Вы следователь? Нет, но, мне кажется... Креститься не пробовали? Я собираю материал для статьи, Собирают ягоды, грибы, черемшу, орехи в тайге. Вы, вероятно, пишете? Нет, именно собираю. По-моему, вы можете иметь отношение. С какой стати? Но ведь тогда, в девяносто пятом... Ох, боюсь, не вспомню. Вы были в числе девушек, подвергшихся... Стоп. Я, находясь в здравом уме и трезвой памяти, заявляю. Можете записать дословно. И так, ни к чему происходившему в том учебном заведении... и не касавшемуся непосредственно учебы, я никакого отношения не имею. Это все. Но. Никаких «но». Ваш сын. О, молодой человек. Вас, похоже, не слишком хорошо воспитали или учили на вашем журфаке. Понятие личное. Не забыли? В эту секунду Борис понял, почему ему показался знакомым оттенок голубизны глаз собеседницы. Такой он видел в музее. в оружейной палате. Именно так сверкал остро отточенный булат. Закаленные кованные клинки. Ими можно проткнуть любую кирасу, побриться, а при желании в несколько ударов перерубить трамвайный рельс. Я хотел спросить его отчество. Это есть в открытом доступе. Он Алексей Тимурович Просольцев. Сейчас учится на третьем курсе Новосибирского университета. Экономика? Нет. Наш сын решил устремиться в цифровое будущее человечества. Физмат. А год его рождения? Отнимите двадцать от текущего. Я побывал в Смоленске. Он при регистрации получил отчество. Олегович, я помню. Я должен спросить. Мальчик внешне походит на «хватит». Скажите, вам нравится работать в вашей газете? Да, конечно, но какое отношение имеет моя самое прямое. «Газету вы называете вашей, хотя вам она не принадлежит, как и вашим коллегам-репортерам, всей вашей редакции вместе с главным. Григорием Ильичом? Я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь». «Вот, я сейчас, не вставая с этого стула, в течение пяти минут могу все кардинально изменить. Верите?» «Хотите сказать, меня уволят?» «Нет, зачем же? Я тут прикинула...» Она бросила взгляд в раскрытый ежедневник. Все ваше кошмарное хозяйство потянет максимум на треть загрузки одного лесовоза. А они у меня из загарки в навигацию уходят через день. Родные березки в Японию гоните? Попытался съязвить потенциальный безработный. А как же дым отечества? Тем слаще и приятней. Продолжу. На десятой минуте ночной кошмар станет, скажем, рассветным гламуром. И писать вам, Боря, придется уже под псевдонимом не позоров, а лосьонов. «Устраивает?» «То есть интервью закончено?» «Скажите спасибо». «Ни слова не сказали, напугали до полусмерти, а я спасибо». «Видите ли, я успела отговорить мужа, принять вас лично». Борис подобрал ноги, готовясь встать и расшаркаться. «Сын, он у вас один?» Чтобы не завершать разговор полным отрицанием, поинтересовался приезжий. Не замечая очевидной глупости вопроса, деловая женщина снова подошла к окну. «Трое. Девочки, одна в третьем, другая первоклашка. А у вас?» «Пока никого. Вот женюсь, тогда...» «Не откладывайте. И еще. Постарайтесь уяснить. Для меня не существует тех лет и тех людей, вычеркнуты. Понимаете?» «Годы вычеркнуть несложно. А людей?» «Не буквально. Из памяти. Не знаю и знать не хочу». Куда они там подевались? Они... Нет, молчите. Не желаю слышать. Но хотите верьте, хотите нет, я никого не убивала сама и никому не поручала. Удовлетворены? Да. До свидания. В аэропорт вас отвезут. Или в отель? Спасибо. Лучше прямо в Мурманск. После отеля. Там мои вещички. А почему не в Град Петров? Я же специальный. Захотелось вот на Ленина взглянуть. Так мы в зале же в Москве. или его тайком от электората, я имею в виду ледокол, он там теперь музеем. Зайдете, привет передавайте, отсев мор пути. Обязательно. И не только ему, подумал Борис, выходя за дверь. Спускаясь по лестнице под бдительным оком плечистых парней, доставивших его из Енисея и, судя по всему, получивших задание проводить обратно, а после к трапу самолета, репортер подпустил Шпильку. «Ну, у вас и хозяйка, ребята. Нам нравится. Я и говорю, просто замечательная. А у нас здесь все просто», – буркнул один из сопровождающих, открывая перед гостем заднюю дверцу. Сентябрь 2016. Красноярск, Санкт-Петербург. Получать отворот-поворот – не самое приятное занятие. Это с одной стороны. С другой – убраться по добру-поздорову по здорову далеко не худший вариант. Главное – по здорову. При своих интересах – ногах, руках и голове. Приятно удивило расписание. Ближайший и кратчайший по времени рейс из центра Сибири до Мурманска предполагает пересадку в родном городе. Удивительно, но факт. Чтобы попасть в самый северный порт страны, Сперва надо оказаться в едва не самом западном. Четно пытаясь скрутить из нижних конечностей подобие кукиша, Борис подумал, рановато упразднили Инквизицию, некуда применить новые изобретенные орудия пыток. Ведьмин стул в сочетании с испанским сапожком на фоне сегодняшнего стандартного самолетного сиденья показались бы вполне безобидными». Между прочим, изобретатели всем известной школьной парты отлично владели древним знанием. Чем неудобнее сидеть, тем лучше усваивается урок. Парадоксально, но истинно. Страдая в тесноте и узости просторного с виду лайнера, корреспондент постарался извлечь максимум пользы из минимума удобств. Короче говоря, подумать. «Она утверждает...» «Да мало ли чего она утверждает...» «Говорит, сообщает...» Факты фактами, но у него свое видение и своя оценка, и от фактов никуда не убежишь. Она была там, в злосчастном Гарварде, была. Ее приглашали? Приглашали. И сын двадцати лет от роду удивительно похож на кого? Да на него, под лица, того самого Тривиля, будь он не ладен, хотя куда уж не ладнее. Все перечисленное вместе имеет вполне определенное название – мотив. Не ламца-дрится-гопца-ца, а причина – побуждение к совершению конкретного деяния – мести. Почему не сразу? Зачем было столько ждать? Элементарного Ватсон, спешка тут ни к чему. Надо собраться с силами, поднакопить деньжат, все хорошо подготовить, организовать, чтобы комар носа не подточил. Наша Ольга заявляет, в уме и памяти, ни сном, ни духом, свежо предание, у нее есть главное – воля, силы и средства. Во-первых, она богата, по-настоящему, всерьез. Ее средств вполне достаточно для покупки средних размеров города со всей промышленностью, транспортом и газетами, отправки на орбиту небольшого спутника, а заткнуть рот любому прокурору, телевизору и радио еще легче, репортеру, рассветный гламур, надо же. Хватило бы их, этих самых средств, на организацию серии несчастных случаев вместе с самоубийствами. Более чем. Но сделала она это или нет? Личное участие исключается. Все жертвы знали ее лично и могли вспомнить самый неподходящий момент. Да и зачем ей самой куда-то ехать, толкать под поезд, прыгать с парашютом. Есть подготовленные, тренированные люди. Заплати и все. Встает еще вопрос молчания исполнителей. Тоже преодолимо. У них своя этика. А уж воля. Этого качества его новой знакомой за глаза хватит на десяток мужиков. Получается, нашел. Получается, так. А доказательства? Их как не было, так и нет. Кроме того, один нюансик все-таки не укладывается. Как быть с героиней Моэма? Дамочка, парашютистка, назвавшаяся Джулия Ламберт, англичанка или американка, в чисто отечественную схему не вписывается. А может, так и задумано? В расчете на чересчур умного то ли опера, то ли иного следопыта вот тебе, дружок, импортный следок, а импортный он лишь внешне, «Ищи, Джульбарс! Шарик! Ату! Фас! Взять! Гав-гав-гав! Побежали! Куда бежим, ребята? Гав-гав! Все равно куда, лишь бы побыстрее!» Куда она, якобы иностранная исследовательница сокровищ Эрмитажа, подевалась? Кстати, в Эрмитаже о ней и не слыхали. и того на сей момент мы имеем вполне вероятного организатора годичной эстафеты с выбыванием. успешно завершенной. Вы были все участники. До единого. Нет, до единой. Как раз ее, единую, никто не тронул. Почему? Она, Меледи, непосредственного участия в тех танцах не принимала. А снабженческий аспект? Кто, как не она, вводил жертву в заблуждение, подталкивая к последней черте? И ее не тронули. Или пока не тронули? Вот задачка. Ёлки-палки, голову сломаешь. Пулково, как и положено осенью, принял неласково. Унылый дождь не прекращался ни на минуту, и Борис мигом продрог и промок до нитки. Никакой порт заодно с музейным ледоколом в такую погоду не привлекали, а предстояло еще пересаживаться, опять корчиться на эконом сиденье, и тут запеликал мобильник. «Здорово, жаба-путешественница!» Бодро поприветствовал главный. Добрался уже до своего Мурманска? Никакой он не мой, он общий. Шутить почему-то совсем не хотелось. И почему это я жаба? Видишь ли, Боря, я хоть тоже учился понемногу, но, видать, не доучился. Мужской род к жабе подобрать не могу. Его просто нет. Далее почитай. Почитать следует. Отрок земли, родной святыни, мать, отца, короче, сдавай билет». умеешь ты гриша завернуть подарочек какого ты у нас законопослушный да телефончик в полете выключаешь а как же он у меня там и не берет вообще-то ну вот тебе звонили из мурманска нет там твоей желанной нет как это нет и почему желанной всех желаний на свете нам надежда лишь одна просили сильно извиниться мадам григорович бывшая самохвалова она же кучеренко давным-давно вернулась в родную столицу автономно-независимой Карелии. Заезжай, покалякаем. Колякал, разумеется, главный. А журналисту пришлось выслушать не самые приятные выражения. Гриша был непривычно, категоричен. Хочешь работать нормально – работай. Не хочешь – гоняйся дальше за своими синими птичками. Но предварительно давай сюда заявление, прошумал, предоставить и так далее. Ты у нас, конечно, звезда и все такое, «А мы лапти калужские, до небес не дотягиваем». Дружный коллектив спонсоров дал понять, куда-то ты уж слишком круто вляпался. Не обессудь, крылья резать не буду, удостоверение остается при тебе, но газета мне дороже. «Так, понятно, значит, все-таки она, царица Сибири, бывшая королева Бала. А в Петрозаводск съездить можно? Я ж говорил, хоть на Камчатку, катись». Глаза в мои тебя не видели